Если и подлинно сильно виновен наш предводитель, властительный царь Агамемнон, Если и подлинно он оскорбил хилеса героя Нам никому ни на миг уклониться не должно от брани, Но исцелим мы себя, исцелим сердца благородных. Стыд о Ахеяне! «Вы забываете браную доблесть! Вы, ротоборцы, храбрейшие в воинстве! Сам я не стал бы гнева на ратника тратить, Который бросает сражение, будучи подл! Но на вас справедливо душа негодует, слабые!» Скоро на всех навлечете вы большее горе слабостью вашей, О помнитесь други! Представьте себе вы стыд и укоры людей! Решительный бой наступает. Гектор, воинственный гектор уже на суда нападает мощный, «Уже разгромил и врата, и запор их огромный!» Так возбуждал колебатель земли и воздвигнул Данаев. О крестояксов героев столпилися, Стали фаланги страшной стеной. Ни арей, ни палада, стремящие рати, Их не могли бы, не радуясь, видеть. Храбрейшие мужи!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 Прямо они на Трояну, стремляясь, пылали сразиться. Но, упредив их, Трояне ударили. Гектор пред ними бурный летел, как в потоке крушительный камень с утеса, если с вершины громаду осенние воды обрушат ливнем, дождем разорвавший утеса жестокого связи. Прядая кверху, летит он, трещит налитуем крушимый лес — Беспрепонно и прямо летит он, пока на долину рухнет и больше не катится, сколь не стремительный прежде. Гектор таков. При начале грозился до самого моря быстро пройти меж судов и меж кущей по трупам Донаев. но едва набежал на сомкнувшиеся крепко фаланги, стал, как неблизко нагрянувший». Дружно его аргивяне, встретив и острых мечей, и пик двухконечным ударом прочь отразили. И он отступил, поколебанный силой, голосом слух поражающим кратям троян вопиющий: «Трое, сыны ликийцы! И вы, рукопашцы-дорданцы, стойте, друзья!»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 Вдруг да и фоб из рядов их высокомечтающий вышел, сын же Приамов. Пред грудью уставил он щит круговидный, легкой стопой выступал и вперед под щитом устремлялся. Но Мерион на троянца, наметив сверкающей пикой, бросил и верно вонзился в выпуклый щит волокожный бурная пика. Но кож не проникла, вонзилась и древком Около трубки огромная хряснула. Быстро троянец щит от себя отдалил волокожный, В душе устрашася бурного в копья Мерионова. Тот же могучий к сонму друзей отступил, Негодуя жестоко на трату верной победы И вместе копья преломлённого тщетно. Быстро пустился идти к кораблям и кущам Ахейским крепкое вынести копье, у него сохранявшееся в куще. Но другие сражались. Вопль раздавался ужасный. Тевкор Теламониев — первый отважного сверхброноносца Имбрия, ментора сына конями богатого мужа. Он в Педаусе жил до нашествия рати Ахейской, Медезикастый супруг побочной Приамовой чери. Но когда Аргивяне пришли в кораблях многовеслых, Он прилетел в Элеон и в боях меж Троян отличался. Жил у Приама и был как сын, почитаем от старца. Мужа сего теломонит огромною пикой по ухо грянул, И пику исторг. И на месте пал он, как ясень пышный, Который на холме, далеко путнику видном, Ссеченный медью, зеленые ветви к земле преклоняет. Так он упал. И кругом его грянул доспех распещренный. Тевкор полетел на упавшего, с Збрую похитить пылая. Гектор на Тевкора летящего Дротик блистающий ринул. Тот издалече узря От копья налетавшего бурно чуть избежал. Но Анфимаха Гектор, ктиатого сына, в битвы идущего в грудь, поразил сокрушительным дротом. С шумом на землю он пал, загремели на падшем доспехе. Бросился Гектор, пылая шелом на скраниях плотной медной, сорвать с головы у ктиатого храброго сына, но якс на летящего острую пику уставил. К телу она не проникнула Гектора. Медью кругом он страшною был огражден. Но в средину щита, поразившись силой, его отразил Теламонит. И вспять отступил он прочь от обоих убитых. Тела увлекли Аргивяне. Сынок Театова, стихий герой с Менесфеем почетным, оба афинин вожди, понесли к ополченьям Ахейским. Имбриеш, оба аякса, кипящие храбростью бурной, Словно как серну могучие львы, У псов острозубых вырвавшие, Гор несут через густо поросший кустарник И добычу высоко в челюстях держат кровавых. Так Ментарида высоко держа, Брононосца Аяксы с персей срывали доспех, И повисшую голову свы и И за гибель Амфимаха местью пылая Бросил её с размаху, как шар, На толпу и Леонин. В прах голова перед Гектора Ноги крутящаясь пала. Гневом сугубым в душе Посейдон воспылал За убийство внука его Ктеотида, Сраженного в битве с Верепой. Гневный подвигнулся он К кораблям, устремляясь и кущам, Всех аргивян возбуждая И горе готовя Трояном. И Доминей, он воинственный, встретился богу, шедший от друга, который к нему незадолго из боя был привезен под колено суровую раненой медью. Юношу вынесли други. Его он врачам приказавший сам из шатра возвращался, еще он участвовать в битве храбрый пылал. И к нему провещал посей да он владыка, Глаз громозвучный приняв Андремонова сына Фуаса, мужа, который в Плевроне во всем Каледоне гористом всеми этольцами властвовал, чтимый как бог от народа.